глава 14. ну все беги беги пока не раскричалась поторопила меня бабушка а я бросив последний взгляд на кудрявую макушку дочки занятой игрой в кубики, выскочила за дверь дождь моросил не стихая уже вторые сутки верочка капризничала просилась на прогулку но мы боялись что она еще больше простудится и без того иммунитет слабый а сейчас появился еще и насморк с кашлем мы с бабушкой уже почти год назад поселились в столице Что удивительно, но бабуля при всей своей нелюбви к городской суете сама предложила переехать к своей давней подруге, которая много лет жила в одиночестве. Баба Марта, неунывающая и веселая старушка, с радостью приняла нас. И теперь у моего ребенка вместо одной бабули появилось сразу две. Мои родители изредка звонили, но я избегала встречи с ними. В моей памяти все еще жила обида на них. На то, как они легко и спокойно решили продать меня и моего ребенка Судаковым. Как выяснилось, Иван страдал одним недугом. Ваня, как сказал бы мой исай, был заднеприводным. Проще говоря, Иван Судаков испытывал слабость не к противоположному полу, а к своему же, мужскому. Его отец, смирившись с наклонностями сына, решил подсуетиться и женить отпрыска на мне. «Что может быть лучше, чем уже беременная невестка?» И Ване хорошо, и все семейство судаков счастливо и спокойно закрывает глаза на милые шалости наследника. Я была на третьем месяце беременности, когда машина родителей появилась под окнами бабушкиного домика. Отец не пытался юлить, а махом выложил всю ситуацию перед нами. «Ты подумала, как будешь воспитывать своего ребенка? Сама? Пора взрослеть, Арсения!» — кричал отец, а во мне просыпалась волна ярости на родителей. «Как они могут так со мной поступать?» «Как? Ведь я чудом не сошла с ума от горя!» И училась жить заново. «Уходи!» — прикрикнула вдруг бабушка на собственного сына и обняла меня за плечи. «Ноги твоей не будет в моем доме! Сами справимся!» Отец хлопнул дверью и исчез. А я расплакалась. Но бабушка уговаривала меня, что мы действительно справимся. И я верила ей. Одной лишь ей и верила. И вот прошел год со дня нашего переезда. Мы вчетвером жили у позитивной бабы Марты в просторной, но старенькой квартире на первом этаже двухэтажного дома. Я поступила в медицинский колледж, как и мечтала. А по вечерам подрабатывала официанткой по два-три часа в небольшом семейном ресторанчике. А на каникулах в полную смену. Денег хватало на мелкие расходы и на памперсы для Верочки. А остальные нужды покрывали сбережения бабули и помощь бабы Марты. Жизнь текла своим чередом, я бежала на работу, прячась под зонтом от дождя. И вдруг запнулась. Ветер взметнул капли дождя и ударил в лицо. Я поняла, что плачу, а слезы смешивались с каплями воды. Все прекрасно. У меня есть дочь, две бабушки, крыша над головой. А совсем скоро я получу профессию медсестры, и кто знает, может быть, пойду учиться дальше. Стану спасать людей, оказавшихся в беде, попавших в аварию или просто заболевших. Поняла, что уже не просто плачу, а рыдаю в голос. Перед глазами появилось лицо моего Феликса с мягкой улыбкой в красивых глазах. Мое горе не стало меньше. Оно, как и прежде, резало острым скальпелем каждый нерв в моем теле. Но я научилась жить с этим чувством опустошения. Научилась собирать себя по кускам, когда возвращалась домой к дочери Исае, К моей малышке Вере, к нашей малышке. Я знала, что не стану ей врать, когда она подрастет. Расскажу ей правду о ее рождении, о ее отце, о том, каким замечательным он был, единственным для меня. До работы я дошла за несколько минут. Переоделась в униформу и привела в порядок непокорные локоны. Я остригла волосы, просто потому, что не могла прикасаться к ним, не могла плести косы, которые так нравились Феликсу. Не могла жить без того ощущения, которое испытывала, когда Моисай путал пальцы в моих длинных прядях. По привычке, приобретенной за последний год, вынула блокнот из глубокого кармана фартука и установила телефон на беззвучный режим. У меня была простенькая модель, без всяких наворотов, с обычными кнопками. Мне он нужен был лишь для того, чтобы всегда иметь возможность связаться с бабушками. Иногда мне звонил администратор ресторана для согласования рабочих часов, если вдруг кто-то из коллег не сможет выйти. Других номеров в памяти моего телефона не было, и я не нуждалась в них. Признаться, если бы не бабушки и традиционный просмотр вечерних новостей, я бы так и жила затворницей, пряталась от внешнего мира. Меня не интересовали новости из интернета, слухи об омонде, новые веяния. Никому не говорила, но я боялась вновь наткнуться на то самое видео, которое прочно засело в мои кошмары. Сеня, отнеси, пожалуйста, кофе в кабинет шефа, попросил бармен, составляя заказ на небольшой черный поднос. Я взглянула на пустые столики. Работы не было. Дождь держал всех прохожих в тепле собственных домов. И я втайне понадеялась, что сегодня будет спокойный день, и я смогу несколько раз прочесть конспекты, прихваченные с собой. Я твердо шла по небольшому коридору, мысленно перечисляя список покупок, за которыми нужно успеть забежать в магазин после смены и между пунктами влажные салфетки и кефир я коротко постучалась в дверь кабинету руководства. — Да, войдите! — услышала я и послушно вошла. Я смотрела прямо перед собой. Смотрела, и мне казалось, что моя психика все же поддалась горю, и я сошла с ума. Смотрела на оживший сон, который улыбался все так же, ласково и с искорками озорства. Но мой сон выглядел иначе. Волосы чуть отросли. А нос теперь был с горбинкой. Я услышала, как чашка кофе разбивается о дорогую плитку, разлетается на мелкие кусочки, оставляя некрасивые разводы на моих светлых рабочих брюках. Только дурак мог придумать бежевые брюки для униформы. Небольшой молочник дополнил картину, точно так же разбиваясь в дребезги. А я опустила руки вдоль тела. Зажмурилась. Да, это конец. Я затрясла головой, словно пытаясь отогнать наваждение. «Я не согласна! Я не хочу ложиться в психушку! У меня есть моя девочка, которой я нужна больше, чем крепким санитарам!» «Белочка!» В мое сознание проник голос из прошлого, а я лишь крепче зажмурилась. Я не хотела открывать глаз. Ведь тогда я пойму, что Феликса здесь нет. Я боялась этого. «Нет, сейчас все пройдет, пройдет!» Повторяла я, уговаривая свой мозг не паниковать, и сделала пару шагов назад. «Возможно, это какие-то озоновые дыры, магнитные бури, хроническое недосыпание. Да все что угодно. Я просто отдохну, и все пройдет». Мне пришлось открыть глаза. Я не могла бежать по коридору на ощупь. Остановилась лишь, когда почувствовала капли ледяного дождя на своем лице. Они отрезвили меня. Я стояла, подняв лицо к небу, и дышала глубоко, чтобы быстрее прогнать страх и галлюцинации, слуховые и зрительные. И я рыдала, взахлеб, не понимая, что влага на моих щеках. Вовсе не дождь. Крепкие руки обняли меня сзади. Я не могла пошевелиться, не могла рожать кулаки, чтобы выпутаться из объятий. А я чувствовала его запах. Слышала рваное дыхание, которое согревало теплом кожу на виске. Все тело рвало на куски, дрожь пробивала каждую клетку. А я не могла сдержать слез, истерики, крика боли, наконец вырвавшейся наружу. Я с таким трудом сдерживала ее все эти два с половиной года. Так старалась. Но безумие нагнало меня, растоптало в прах все попытки сохранить здравый рассудок. «Это я, белка, я!» Хриплый голос проник в сознание, а горячие руки дарили позабытое тепло моим плечам. То самое тепло, воспоминание которым я спрятала в самые отдаленные участки сознания. Я не хочу, дурдом! прошептала я, всхлипывая и стуча зубами. Дрожь не отпускала меня, выворачивая мышцы, скручивая все тело спазмом. Я тебя никуда не отпущу, нашел и не отпущу! хрипло обещал мой любимый голос из прошлого и настоящего. Я застыла. Мои глаза широко распахнулись. Я замерла, отчитывая удары собственного сердца. И сердца того, другого, сильного и невыносимо родного. Взгляд замер на широкой ладони на моем плече, сместился к запястью, крепкому и сильному. Прикипел к небольшому шраму в виде полумесяца. Шрам был знаком до боли. Я видела точно такой же. Знала, где именно получил его мой сай. Сама же и смазывала его зеленкой в одиннадцатом классе в Прошлой жизни. Вечность тому назад. Филюш! Простонала я, крепко зажмурившись, я даже и не мечтала, что когда-то смогу вот так обратиться к Исаю. Не во сне, не в бреду, а в реальности. Я вновь зажмурилась и откинула голову назад, на его плечо. Широкое, сильное, любимое, мое. Почувствовала, как широкая ладонь, чуть дорожа стирает дорожки слез моей щеки. Я боялась поднять веки. «А вдруг все это лишь сон? Что тогда станет со мной? Я ведь не переживу этого!» Легкий поцелуй коснулся уголка моего рта. Еще один снял слезинку, предательски сбежавшую по щеке. «Господи!» Прохныкала я и распахнула глаза. «Белочка моя!» Голос Исайя дрожал, а я вновь разрыдалась. «Но теперь крепкие руки держали меня, не отпускали!» не позволяли даже мысли допускать, что все происходящее мне лишь кажется. Мои руки вцепились в его одежду. Я рыдала, дрожа всем телом, позволяя горю выплеснуться, чтобы на его место вернулось мое счастье. Счастье по имени Исай. Я не верила своим глазам, рукам, своему телу. Мои пальцы дрожали настолько, что я не могла коснуться любимого подбородка. Ладонь замерла в миллиметре от мужского носа. Я смотрела на Феликса и понимала, что вот-вот уплыву. Все кружилось, словно я попала в эпицентр гигантского калейдоскопа с мириадами странных картинок. От обморока меня удержала лишь мысль. Стоит моему сознанию отключиться, как Иса исчезнет. Феликс сам подался вперед, накрыл горячими пальцами мою ладонь и прижал к своему лицу. Дождь не пощадил и его лица, колотя ледяными каплями по мужественным чертам. «Что с твоим носом, Филюш?» — рыдала я, улыбаясь, как дура. «Люблю». Вместо ответа хрипло прошептал Исаев, еще крепче прижимая меня к себе, заставляя мое тело срастись с его теплом. А я так соскучилась по нему, что лишь сильнее сжимала руки вокруг его талии и плакала, не заботясь о том, что слезы портят мягкую белоснежную рубашку. «Господи, мой Исаев в костюме и пиджаке!» Это просто конец света.